Старцу немедля ответствовал пастырь мужей Агамемнон. Нестор, почтеннейший старец, великая слава Данаев, ты Агамемнона видишь, которого Зевс промыслитель более всех подвергнул трудам бесконечным, покуда в персих моих остается дыхание и движутся ноги. Так я скитаюсь, на очи мои ниже ночью не сходит сладостный сон. И на думах лишь брань и напасть Ахейн. Так за Ахейн жестоко страшуся я, Дух мой не в силах твердость свою сохранить, Но волнуется, сердце из персий вырваться хочет, И ноги мои подо мною трепещут. Если что делать намерен ты, Сон и к тебе не приходит. Встань, онелит, и ко стражам Ахейским Дойдем и осмотрим.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 Замыслы Гектору, верно, не все промыслитель небесный ныне исполнит, как гордый он ждет. И его удручит он горем, ячаю и большим, когда Ахиллес быстроногий храброе сердце свое отвратит от несчастного гнева. Следовать рад я с тобою. Пойдем, и других мы разбудим храбрых вождей. Диомеда героя, царя Одиссея, С ними Аякса Быстрого, также Филеева сына. Если б еще кто-нибудь поспешил и к собранию призвал и Доминея царя, и подобного богу Аякса, их корабли на конце становища отсюда не близко. Но Минилая, любезного мне и почтенного друга, я укорю, хоть тебя и прогневаю, нет, не сокрою. Он почивает». Тебя одного заставляет трудиться. Нынче он должен бы около храбрых и сам потрудиться. Должен бы всех их просить. Настоит нестерпимая нужда. Неструвновь вновь отвечал повелитель мужей Агамемнон. Старец, другой порой укорять я советую брата. Часто медлителен он и как будто к трудам неохотен,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 Снова отриду ответствовал нестор конник Герянский: Ежели так, из Донаев никто на него не возробщит, каждый послушает, если он что запретит или прикажет.